Приходилось ждать, вслушиваться в ожидании телепатического приказа, который мог поступить от старшего офицера. Он ощупал пальцами кромки укрепа копа, подметив про себя, что тот недостаточно укреплён. Солдат вытащил из сумки небольшой молекулярный уплотнитель и осмотрел его. Калибратор соскользнул на одно деление. Вот почему вокруг окопа такая мягкая грязь. Слева — Восьмидесяти нитивый луч прорезал ночной воздух, и Куарло быстро убрал уплотнительное место. Луч с шипением скользнул по небу и ткнулся в броневой щит, отбрасывая кроваво-красные тени на грубое лицо Куарло. Броневой щит, отразив нитевой луч, ответил в отместку вспышкой собственных лучевых орудий. «Залп! Второй! Третий!»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 Сколько бы ни зависели от кнопок, всё сходилось на простом пехотинце. Так и должно быть. Ведь воевали-то всё-таки люди. Куарла замер, размышляя и насторожённо выжидая. Состояние, знакомое всем военным. Состояние, когда нет ничего, кроме грохота орудий. Звёзды словно исчезли с неба. Внезапно погасли нитевые лучи.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 был запечатлён, впечатан, вштампован намертво в мозг каждого солдата. Когда командир пошлёт телепатический приказ, кварлы вскочит как марионетка и побежит в заданном направлении. Кварла предвкушал сигнал, и точно за секунду до настоящего приказа в его черепе взорвалось: вперёд. На секунду раньше, чем следовало, Куарло выскочил из укреп окопа, прижимая груди Брандельмайер, чувствуя успокоительную тяжесть пластикового бандольера и сумки, висевшей на животе. Он выскочил чуть раньше, чем раздалась настоящая команда. Всё случилось из-за этой лишней секунды. Никакие другие совпадения не смогли бы создать подобной ситуации.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 и гораздо страшнее. Рёв прибывающего поезда заполнил всё его сознание. Чёрный туннель вместо мира, объятого войной. А из туннеля доносился рёв невидимого чудовища, несущегося на солдаты из темноты. Боец, живущий в Куарла, заставил его согнуться, встать на колено и нацелить винтовку на зевт туннеля. Голос из плотной толпы на платформе,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 он тут же поднял оружие с угрожающим жестом, и безликая масса толпы в едином порыве качнулась назад. Кошмар! Для Куарла всё это стало каким-то новым, бесформенным кошмаром. Здесь не было войны, где всех, кого бы он не увидел, надлежало уничтожить. Другая ситуация, и он оказался дезориентирован. Что происходит?»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 и аккуратно срезал двухметровый фрагмент стены, поддерживающий лестницу у выхода. Ступеньки заскрипели, раздался стон из увеченного металла, пытающегося удержаться на ненадежной опоре. Полицейский испуганно огляделся, увидел, как сгибаются под весом эскалатора металлические опоры, повернул лицо с расширенными от удивления глазами к солдату и дважды выстрелил из-за колонны, оглушив всех грохотом выстрела в замкнутом пространстве. Вторая пуля угодила солдату чуть выше кисти левой руки. Брандельмайер выпал из его рук. С изумлением,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 И всё же смысл остался Куарла непонятным, хотя он знал, нужно ответить. «Маринес Куарла Клобрегни, перед Зих фиф ву пробормотал солдат заученные слова на одном дыхании. «За что ты зердишься на меня, приятель? Не я тебя сюда засадил!» — возразил жаждущий спичек. «Я только хотел попросить тебя дать прикурить!» — он вынул изо рта,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 словно знал каждую строчку наизусть, а каждую фотомодель щупал лично. Куарла огляделся камера была 10 футов высотой и 8 по диагонали раковина с краном холодной воды устройство без стульчика и бумаги металлическая корыта по размерам способная разместить человека среднего роста прикрепленное к стене Зарешоченная лампочка тускло светила с потолка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 Маринес Куарла Клобрегни, перть зих фиф вунох татанин. Алкоголики за столом подняли головы. Человек с носом цвета розового куста потер грязной рукой складки на подбородке и философски изрек. Псих! Куарла мог бы остаться навечно в камере, если бы его приняли за маньяка или психопата.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 Никаких решёток, стены с мягкой, но достаточно твёрдой обивкой. Куарло несколько раз обошёл камеру, выискивая дверь, и нашёл то, что очевидно было дверью. Но он не смог даже просунуть в щель пальцы. Он сел на мягко подбитый пол и с недоумением потёр коротко остриженные волосы. Неужели ему так никогда и не удастся понять, что же с ним произошло?»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 Его голова довольно странной формы, лоб более крупный, чем у большинства людей, выступающий вперёд, словно у него равномерная шишка по всему лбу от удара. Ну вот, как будто и всё. Симс откинулся назад, вытащил из кармана трубку и задумчиво пососал её. Затем медленно встал, всё ещё заглядывая в камеру через окно в полу, пробормотал что-то про себя, и когда Сомс спросил, что он сказал...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 «У меня сильное предчувствие, что это что-то совершенно новое, такое, чего мы не понимаем». Солмс снова улыбнулся, на этот раз снисходительно. «Будет вам, мистер Симс, в конце концов он всего-навсего чужак. Всё, что нам нужно сделать, — это выяснить страну, из которой он приехал». «Вы уже слышали его речь?» Солмс отрицательно покачал головой. «Тогда не решайте сгоряча».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 Он говорит по-английски, всего лишь по-английски. Но этот английский сильно искажён и слитен. Он стал неузнаваемый. Так и должно быть в будущем. Что-то вроде извлечений из уличного сленга, сжатого до фантастических пределов. Во всяком случае, мне удалось разобрать его речь. Симс склонился вперёд, крепко сжав незажжённую трубку. «Что именно он говорил вам?» Сомс прочитал с листа бумаги. «Меня зовут Куарло Клобрегни, рядовой 651229». Симс пробормотал. «Боже мой! Имя? Звание? И воинский номер!» Закончил Сомс. «Да вот всё, чем он наградил меня за трёхчасовую работу. Я задал ему несколько безобидных вопросов, откуда он прибыл,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 Симс согласился, и психолог отправился спать в комнату отдыха. Но когда Симс заглянул в смотровое окно 20 минут спустя, солдат всё ещё бодрствовал, всё ещё нервно оглядывался. Похоже, отдых ему не требовался. Симс серьёзно забеспокоился. Кодированная телеграмма от президента, которую он получил в ответ на свой запрос, ещё больше завела его. Проблема, вставшая перед ним, принимало всё более угрожающие формы. Он отправился в другую комнату отдыха, последовав примеру солнца. По всему было видно, спать долго не придётся. Проблема. Человек из будущего. Обыкновенный человек, без особых талантов, без выдающегося интеллекта. Эквивалент — человек с улицы. Человек —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 «Заключается в том, что этот парень, Куарла, сам презирает военщину. В какой-то момент, хоть я чувствовал себя дураком, когда он рассказывал, я почти захотел послать к чёрту карьеру и начать стучать в барабан разоружения». Генерал подвёл итоги, и стало очевидно, что Куарла не годится в тактике. Его научили сражаться на конкретной войне — Ему потребуется вся жизнь, чтобы приспособиться к современным условиям боя. Но это уже не играло роли. симус был уверен, что генерал неумышленно подсказал ему решение проблемы. Он должен согласовать его со службой безопасности и, конечно, с президентом. Немалых усилий будет потрачено на прессу, чтобы убедить людей. куарла действительно подлинный человек из будущего».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 Сквозь комбинезоны проникал холод, а из уплотнителей накатывались волны жёсткой радиации. Один из солдат закричал, когда радиация пробила его защитный костюм. Он почувствовал, как тают его органы. Поднялся, выблёвывая кровь. Его голова была разрезана поперёк тройным лучом, наведённым роботом. Лицо исчезло, и полуобезглавленный труп свалился обратно в окоп, на товарищи по оружию. Другой солдат небрежно отпихнул тело, подумав о своих четырёх детях, погибших при рейде русских чинков на Гарматополис. Их послали на работы в болото. Его воображение нарисовало трёх девочек и маленького мальчика, бредущих по трясине, с привязанными к шее сумками для минералов. Они собирали топливные камни. Он негромко заплакал.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 Его глаза превратились в чёрные зияющие дыры. Человек упал рядом со своим другом, который уже начал разлагаться. Тридцати восьминитивый воем выбросил луч над головами солдат, и восемь оставшихся бойцов увидели, как с оглушающим рёвом вверх взлетело колесо лучемёта. Горячая шрапнель с визгом проносилась над полем. Тонкий,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 Они выскочили из окопа все семеро разом, шепча про себя молитву и зная, что она не спасёт. Ступая по осклизкой земле, слыша над головой жужжание бомб-пиявок, обрушивающихся на боевые порядки противника, они пошли вперёд. Ночь разрывали разноцветные карнавальные огни. Один из солдат напоролся животом на луч и вот отшвырнуло в сторону метра на четыре.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 Август 2019. -го. Рассказ читал Олег Булдаков.